Предыстория. Любой психотерапевт что скажет? Рисовать из минусов плюсы? Особенно если больше не из чего. Оставшись на бабах, Саша решила нарисовать большой жирный плюс в области своей личной жизни, на которую, чего греха таить, из-за работы отводились лишь крохи времени. А теперь можно было полностью отдаться личной жизни, наладить ее, так сказать. Перевести отношения с любовником на качественно иной уровень. «Игорь, нам срочно надо встретиться!» Любовник отреагировал на звонок вяло, спросил, чего случилось и точно ли сильно надо. Ну, понятно, она ведь позвонила не в свой день, сегодня среда, а у Саши вторник, четверг и суббота. Для их встреч с Игорем отведены эти дни. Такое расписание полетов. Уже два года незыблемо. А в остальные дни у него нелетная погода. Он дома с женой. «Игорь, мне точно надо встретиться!» «Не так часто я тебя прошу, и не скрипи, пожалуйста!» Согласился, но без энтузиазма. Встретились в любимом ресторане. Приветствуя любимый мужчина, не поцеловал Саше руку и не преподнес роскошного подарка. Например, кольца с бриллиантом. Или ключей от нового авто. Вообще ни черта не преподнес. Даже цветов. Хотя уж цветы мог бы. Избаловала его Александра. Посадила на шею. Расслабился Игорь, думает, что Саша навсегда с ним и никуда не денется. Зачем заморачиваться такой мелочью, как подарки и прочие знаки внимания? Забавно. Два года назад он был другим, трепетно заглядывал в лицо, нежно держал Сашу за руку, будто они школьники, и уж такой мелочью, как цветы, баловал регулярно. Всего два года прошло, а Игорь стал совсем другим человеком. Метаморфозой не из приятных. «Какой-то он усталый, словно пожевали и выплюнули», — подумала Саша. «Сорок лет мужчине, а он уже того. Мышей не ловит, брюшко растёт и лысинка подсвечивает». «Ну?» — поинтересовался Игорь. «Это означало, что он ждёт от неё разумного объяснения, с чего ей вдруг приспичило встретиться не в специально отведённый день. Мне так захотелось тебя увидеть». По выражению его лица Саша поняла неправильный ответ. «Не рад». Едва удержался от вопроса, и только-то... «Меня с работы уволили». Он встрепенулся. «Да ты что?» Саша ему как другу всё выложила. «Нет, она не ожидала, что он скажет, любимая, да не бери в голову, какие пустяки. У тебя теперь нет работы и средств к существованию». «Ха, так это не проблема. Главное, дорогая, что у тебя есть я. Мужчина, который решит все твои проблемы и обеспечит этими самыми средствами. И не думай даже отказываться». Нет, таких слов Саша и не ждала, поскольку девушка самостоятельная и привыкла сама заботиться о себе. Однако, неужели она не могла в этой сложной ситуации не надеяться хотя бы на поддержку и сочувствие любовника? Ну так, чтобы чуть-чуть проникся, пожалел, притворился, ну что тебе стоит? А вот и не дождалась ни поддержки, ни сочувствия. Смешно. Игорь как будто испугался. Нет, может, ей это показалось, и она зря на мужчину наговаривает, но... Прямо навязчивое ощущение. Через минуту оно усилилось. «И что ты теперь намерена делать, Саня?» С тревогой спросил Игорь, будто упреждая возможный невероятный ответ. «Дескать, уж не рассчитываешь ли ты на меня?» «Да ладно, успокойся, Игорь. Не рассчитываю. Как-нибудь сама вывернусь. Не в первый раз». Это она так подумала, а вслух произносить не стала. «Зачем?» «Что я собираюсь делать?» «Другую работу искать». «Так ведь кризис!» «Везде безработицы и пугают». «Не сгущай краски. Полагаю, не всё так мрачно. Хорошие специалисты на дороге не валяются», — ответила Саша бодрым постановочным голосом, хотя сама в то, что говорила, не верила. «Да, гордая. Не хочет выглядеть жалкой ни в глазах любовника, ни в чьих бы то ни было». «Ну, может, и повезёт», — произнёс Игорь, и она поняла, и он не верит. Между прочим, в народе говорят, что нужно остерегаться людей, лишающих нас веры в себя. Согласно этому совету, Саше надо немедленно бежать от Игоря куда подальше, потому что он сейчас лишает ее веры в себя. Игорь принялся за ужин. Без особого аппетита, впрочем. Грустно поник над тарелкой. «Ой, что с людьми делается? Раньше у него был отменный аппетит и вкус к жизни». Нет, если он за столь короткое время, всего-то три года, так быстро мутировал в мужчину системы без чувств и желаний, и если причина подобных перемен в Саше, то это не делает ей чести ни как женщине, ни как человеку. Но, кажется, дело не в ней. «Игорь, у тебя что-то случилось?» «Вот, игра в морской бой. Попала. Точный выстрел. Игорь оживился?» «Да, случилось». «Все-таки Саша дура набитая, и ясно же, надо было сразу с этого вопроса начинать, а не со своих дурацких проблем. Кому они нужны вообще?» «Я разорен, Саша!» «Значит, кризис и его сжал могучей, беспощадной лапой. Игорь – бизнесмен средней руки. До олигарха он бы и без кризиса никогда не дотянулся. Но дела у него шли и вполне сносно. Имел в собственную контору. Что-то куда-то поставлял. А тут сначала рухнул один из его постоянных поставщиков, Затем другой, потом крупный заказчик, вскоре самый крупный. И, наконец, они все повалились, как кегли в боулинге. «И что теперь?» Он едва не зарыдал. «Не знаю, что теперь. Буду продавать свою недвижимость». Саша опечалилась, прониклась с сочувствием. «Оно и понятно, продавать всё, что нажил, не по сильным трудом. Беда-то какая. Хорошо, хоть нажил квартиру. Три. В Москве». И дачу, вместе, которая в любой кризис будет пользоваться спросом. В активе также пара автомобилей. В принципе, если все продать, можно, наверное, безбедно жить лет десять. Даже с такой женой, как у Игоря. Страшная, говорят, мотовка. Саша однажды довелось ее увидеть, такая вся из себя голливудская блондинка. Ей бы, кстати, может и полезно было бы слегка задуматься о жизни. И сообразить, что деньги не на деревьях растут. Игорь отодвинул тарелку, не съев и половины. Больно смотреть на человека, как убивается. Игорь, да ладно тебе, не конец света. Пройдет время, все наладится. Будет у тебя новый бизнес, лучше прежнего. Молчит, не реагирует. Игорь, ну а главное-то что? И что? Обеспокоился он. Ты жив, здоров, и жизнь продолжается, а деньги, да бог с ними. Тебе хорошо говорить. Саша сказала спокойно, стараясь не раздражаться. «Ну да, конечно, ей хорошо. А чего хорошего, если её с работы вышвырнули вон?» «Игорь, может, ты забыл? Пятнадцать минут назад я тебе сообщила о том, что меня уволили, и я теперь безработная». Он с пренебрежением махнул рукой. «Да подумаешь, тебе-то что, у тебя есть кредиты?» «Нет». «Вот видишь, а у меня знаешь сколько. А кредиты, как ты понимаешь, надо выплачивать». И посмотрел сначала торжествующе, а потом сукоризный. Дескать, ну что ты ноешь, когда у тебя даже кредитов нет? Бессовестно с твоей стороны. И опять углубился в свою мировую скорбь. Бедный, и женатый, и кредиты на нём. И по лицу видно, что проблемы Александра Семёновой ему ни к чему. Саша уставилась на любовника, а он, как говорил поэт Гейне, был печален, как покойник перед отпеванием. Можно, конечно, поругаться, Например, тарелку о пол грохнуть или сцену закатить. Но только зачем? Что это изменит? Не честнее ли признаться себе, что их отношения зашли в тупик? И экономический кризис здесь ни причем, Это кризис отношений. «Извини, Сань, я очень устал. Давай встретимся в другой раз. Я на неделе тебе позвоню». И замялся. А Саша знает, не позвонит и не вспомнит. Всё, финал. «Будет ли она настолько щедра и великодушна, что сделает вид, будто поверила в его ложь?» «Будет». Она вздохнула поглубже и сосредоточилась на христианских чувствах. «Хорошо, Игорь. Звони». Он обрадовался, как школьник, которого вдруг отпустили с урока. «Уже всё? Я могу идти?» «Да, иди. На все четыре стороны. Свободен». Из ресторана вышли вместе. Дежурный поцелуй, скорее дружеский. И всё. Он сел в свою тачку, Саша в свою, и разъехались. Всю дорогу в машине она захлебывалась слезами, в пору дворники включать, и задавалась риторическим вопросом, почему ей так не везет в личной жизни. Между прочим, Игорь уже вторая попытка. Была первая, в другом виде спорта, замужестве. Да, была когда-то и Александра, замужней дамой. Не сказать, что долго, пять лет, и счастлива. Но была. Впрочем, это отдельная история, она впереди. Пока обойдемся сухой констатацией. Через пять лет Саша с мужем Сережей развелась. И неважно, что за этой самой, будь она неладна, констатацией много боли, разочарования и бессонных ночей. Пять лет они с Сережей были вместе, а потом такой же, как и в первом случае, финал, включая боль и разочарование. Игорь в Сашиной жизни появился через полгода после ее развода. Побыть свободной дамой ей пришлось недолго. Познакомились они совершенно случайно, для тех, кто верит в случайности. Той весной Саша старалась загрузить себя работой и разными делами, желая отвлечься от невеселых мыслей по поводу неудачного брака и прочих рефлексий. Днем она выматывалась на работе и была загружена настолько, что никакие мысли ее не посещали. Но оставались вечера, тягомотные и одинокие, будто созданные специально для визитов исключительно депрессивных мыслей. Было очевидно, что вечера одинокой женщины надо чем-нибудь заполнить. И Саша решила научиться водить машину. Дело хорошее, пригодится. Сказано, сделано. Вот уже курсы закончены, права получены. Осталось лишь разжиться самим средством передвижения. И Саша купила автомобиль. Сейчас с высоты приобретенного опыта, который, как известно, сын ошибок, она понимала, какую глупость сваляла. А просто взяла и, ни с кем не советуясь, купила машину. Её первой машиной стала раздолбанная, видавшая виды Авдотьи, в смысле тачка Ауди. Саша купила её по сходной цене, не заморачиваясь на такие понятия, как пробег и износ. Некоторое время ей даже удалось побыть счастливой и гордой, а потом удачное приобретение начало сыпаться. Но до этого Саша успела нарыть на задницу своего авто приключений. Начинающий водитель Александра Семёнова на парковке не справилась с управлением, а, проще говоря, не рассчитала селёнок, и вмазалась задом Авдотьи в чужой новенький Крюгер — Лэнд Крузер. Главное, всё так быстро произошло, одно неверное движение и бумс — куча проблем. «Фу!» — вздохнула Саша и не выдохнула, потому что у неё имелось предубеждение против граждан, передвигающихся на Крюгерах. «Ах, Санькина несчастливая судьба! Нет бы вписаться в какую-нибудь моську, старый добрый москвич, а ещё лучше зверожопец!» И чтобы из него вылез приветливый дедушка и совсем не зло подцокал языком. "Что ж ты, дочь, творишь? А Саше ему всё оплачу, дедушка, не сомневайтесь". И оплатила бы, какой разговор. А с Крюгером иная ситуация. Но делать нечего, надо ответ держать. Вышла Саша из своей тачки на полусогнутых, готовая к суду Линча. И с Крюгера тоже хозяин появился, с видом многообещающим. Крепенький такой брюнет, примерно сашиного возраста. Хмурый и взъерошенный. И обложил её, как из пулемёта. Непечатно, естественно. Она ответила жалобно, а может и жалко. «Ну зачем так, мужчина? Всё-таки перед вами девушка». Тут пулемёт замолчал. Крепыш посмотрел на неё и задержался взглядом чуть дольше приличного. Видимо, внутренний согласился с тем, что да, девушка. «И что мне с тебя, красивая девушка, взять?» А Саша улыбается, как дура, и молчит. Позднее он долго смеялся над ее средством передвижения и почему-то назвал его Лохматым. Саша даже обиделась, мол, что вы смеетесь, мужчина. На свою прическу посмотрите. Он захохотал и объяснил, что Лохматой называют очень старую машину, потому что местами она прогнила настолько, что ржавый металл торчит лохмотьями. «Неужели?» — усомнилась Саша. «Зачем вы на нас дунии наговариваете?» «Не торчит, так скоро будет» уверил Крепыш и издевательски ухмыльнулся. Саша его возненавидела. Экий сноб из Крюгера. «Скажите, сколько я вам должна, а насмехаться не надо». «Меня зовут Игорь», неожиданно произнес он. «А тебя?» Они продолжили выяснять отношения в ближайшем кафе. Игорь из Крюгера оказался симпатичным и жаждал не Сашиной крови или денег, а общения. А ей, как девушке в свободном полете или разводе, Общения тоже хотелось, так и из одной аварии и двух одиночеств получился роман длиною в четыре года. Вот как бывает. Одно неосторожное движение на парковке, и ты попала на четыре года. Сейчас Саша думала, что лучше бы она тогда ограничилась материальным возмещением убытков. Расплатилась бы с Игорем, и теперь не пришлось бы лить слезы. Хотя следует признать, что их отношения, особенно в первые два года, ее полностью устраивали. Они не без проводили время, не строя глобальных планов насчёт друг друга. Игорь дорожил ею, был внимательным и чутким. И Саше этого хватало, если не для счастья, то для того, чтобы не чувствовать себя одинокой. Но в последний год что-то стало меняться. Игорь всё чаще замыкался и смотрел мимо Саши в пространство. Однажды в каком-то отеле она обратила внимание на пару, обедавшую за соседним столом. Красивая холеная дама лет сорока, и ее седовласый спутник чуть старше. Видимо, муж и жена со стажем, они жевали в полном молчании, не видя друг друга, каждый сам по себе. Саша тогда подумала, жуть какая, не хочу так. И вот сегодня в ресторане они с любовником очевидно напоминали ту пару, подтверждая полный кризис отношений. Рыдая, сморкаясь в платок, Саша валялась на диване, поверженной очевидной несправедливостью и жестокостью мира. А мир над нею посмеивался и глумился. Дескать, что, не ожидала? Не ожидала. Ударили внезапно, без предупреждения. Тут зазвенел злобный комар Сашиного подсознания. Чего внезапного? Не знала разве, что твой Игорь 180 сантиметров на 80 килограммов инфантилизма, безответственности, слабохарактерности, ничтожества, черт побери. И поняла ты это не сейчас, а давно. Но продолжала с ним отношения. А почему? потому что сама на 170 сантиметров 60 килограммов инфантильна и слабохарактерна. Закрывала глаза на недостатки Игоря, потому что тебе были удобны эти отношения, не так ли? На что-то серьезное у тебя не было ни времени, ни сил, потому что у тебя всегда работа, работа, а на десерт она же». «Ну, допустим», — всхлипнула Саша. «Моя вина есть, не отрицаю. Но неужели это все?» «А чего тебе еще?» Или ты от него хотела кошелек, шпагу, сердце и бессмертную душу в пользование навеки вечные? Да, хотела. Этого тебе, между прочим, никто не обещал. В общем, да, не обещал. Внутренний чертик захихикал, а чего тогда возмущаешься? Предъявы миру адресуешь. Саша оборвала нудящего комара чертика, грозного обвинителя. Она, кстати, давно заметила, что в ней будто сидит народный судья, который часто ее совестит, иногда совсем не к месту. Ива запила совсем пылом искренности. «Я женщина, человек, и как любой человек хочу теплоты, нежности, чтобы иногда меня кто-нибудь просто приласкал, по голове погладил, что тут непонятного?» Чёртик упал под стол и стал там кататься от смеха. «Ну вот и погладил». Саша пнула его, чтобы он заткнулся, и снова погрузилась в невесёлые размышления. «Конечно, если мыслить системно, то вполне можно додуматься до мыслей в стиле Если Игорь не прошел проверку на вшивость теперь, то, может, и к лучшему, потому что дальше нам обоим было бы только хуже. Но не всегда можно позволить себе такую роскошь, как системное мышление. Иногда захлёстывают эмоции, и нечто такое сугубо женское. И сейчас именно тот случай. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре. Однако хватит ли у нее запаса прочности? А может, Саша сама во всем виновата? Например, ее подруга Света утверждает, что в отношениях мужчины и женщины Саша априори выбирает проигрышную позицию. Ты, Саня, невозможная дура, потому что искренность не та основа, на которой строятся успешные отношения. Услышав сей житейский постулат, Саша удивилась и возразила, мол: "Как же так? Нас учили, что именно искренность, забота о мужчине, самоотверженность и преданность красят женщину". А Света захихикала. «Выплюнь и забудь эти сто раз пережеванные истины. Посмотри на меня». Саша посмотрела. Внимательно. Видимо, в светенной теории эгоизма, как залога успешной семейной и прочей жизни, здравый смысл есть. Потому что Светин муж, Витя, жену обожает и даже, кажется, робеет. Смешно, такой большой, толстый Витя, уважаемый депутат от правильной фракции, побаивается собственную жену. Светина правило номер один — надо быть стервой. Светина правило номер два. Если не получается с номером первым, надо хотя бы казаться стервой, притворяться. Стервой же определяется особь женского пола, которая не привыкла заморачиваться на предмет всяких там морально-нравственных принципов. Она помнит, что мужчины – вчерашние обезьяны, позавчерашние пятикантропы, то есть существа исключительно примитивные и жалости недостойные. Церемониться с ними нечего, их надо использовать, и позволять им любить тебя всё равно больше ни на что не пригодны. А ты, Александра, не стерва, и, что хуже всего, не пытаешься ей указаться. Но у Саши и не получится, что она, актриса больших и малых драматических театров, она всегда спотыкается о свою искренность, как о ненужный хлам. А может, причина Сашиных неудач на личном фронте в чём-то ином — внешность? Нет, она не жалуется и не упрекает создателя за халтуру. Конечно, имея Саша возможность самой выбирать для себя внешность, она бы выбрала что-нибудь другое. Позатейливее, поизящнее, поаристократичнее. Но выбрать никто не позволил. Вообще не спрашивали. Далее рост около среднего. Саша бы ясен пень взяла побольше. Волосы цвета мышиного. Зря ей идет цвет очень светлый блондин. Фигуру, увы, склонную к полноте, на всю жизнь приговорив Сашу к диете. Короче, если рассматривать по отдельности, Получается безрадостно. А в общем и целом, то, что называется Александрой Семеновой, выглядит вполне пристойно. Бывает и хуже. Кстати, эти самые женщины с системой хуже не бывают. Зачастую весьма счастливы именно в личной жизни. Саша проживет как-нибудь и с этим набором. Волосы выкрасит не проблема. Поставит себя на высокие каблуки. Ведет запрет на пироги и всякую сладкую сволочь. А что нельзя добавить или исправить, компенсирует обаянием. Проблема не во внешности. А в чём? Надо бы ей разобраться, понять, потому что хочется чего-то такого, настоящего. А ещё завыть хочется. Примерно так. И что, вот это всё? Больше ничего не будет? Значит, был у меня муж Серёжа, потом любовник игры с постным выражением лица. И всё? Личная жизнь Саши Семёновой закончена? А где же бурные страсти, переживания, масштаб подлинной драмы? Ведь я на них способна, поверьте. Так полыхну, что мало не покажется. Но чёрт с ними, с причинами, когда следствие беспощадно мстит полным одиночеством. И в 30 лет в пустой квартире мается женщина. Экономический кризис, кризис жанра, кризис отношений, ну и так далее по списку. А в детстве Саше много чего обещали. Пол царства в награду, принца на белом коне. И подвиги во славу прекрасной дамы. Сначала мама с бабушкой рассказывали ей сказки о всяких золушках с первой страницы «Обречённых на счастье». Потом она сама читала про удачливых замарашек и уверовала, что в жизни всякой женщины однажды появляется любовь и возникает полная взаимность с каким-нибудь симпатичным благородным принцем. И соль непременно дождётся парусов самого чистого, алого цвета. «Мамашки, вот чего вам Саша скажет. Вы своим дочкам такие сказки не рассказывайте. Неправда, потому что... И книжки с этой чушью куда-нибудь подальше запрячьте» или на помойку снесите. Дочки имеют свойство вырастать. Они превращаются во взрослых женщин со своими представлениями о том, как должно быть, и утыкаются в стену того, как есть. Сильно разбивают голову, пытаясь эту стену пробить, пока до них, наконец, не доходит, что все сказки, на которых их взращивали, враки, к тому же опасные. А Ассоль состарится, так никого и не дождавшись, и превратится в ворчливую бабку из соседнего подъезда. А тут еще осень, гуси унылый караван, тихое увидание В общем, исключительно благоприятный фон для расцвета всяческих синдромов и неврозов. Ох, захандрила Саша серьезно. И вот спрашивается, как в нашей деревне прожить без нагана? Все, приплыли, с карьерой минус, с личной жизнью полный незачет, с чем она себя и поздравляет. Ты думала, что незаменимая, а незаменимых людей Саня нет, сиди теперь на печке и кости грей. Впрочем, сидеть на печке неконструктивно. Надо бы поискать работу. Куда пойти, и кому податься — извечный русский вопрос. Стала Саша шуршать по газеткам и на сайтах, искать свободные вакансии и всякие конторы обзванивать. И не без печали обнаружила, что Россия-мать страна большая, людей в ней, видимо, невидимо, а людей, конкретно озабоченных поиском работы, еще больше. И Сашу не то чтобы паника охватила, но что-то близкое к этому. Нет, не подумайте плохого. Она честно старалась панике не поддаваться и себя подбадривала. Хорохорилась даже, ну и подумаешь, что безработная. А зато свобода. Много ничем не занятого времени. Сколько дел можно переделать? Задуматься, наконец, о чем-то главном, важном, что за суетой и вечной спешкой ускользала. Вот теперь и начинается настоящая жизнь, полная безмятежных радостных дней. Ага, как бы не так. Первый день вольной Сашиной жизни, предназначенный для мыслей о главном и вечном, оказался довольно печальным, а если совсем честно, паршивым. И второй, и третий, и все последующие. Вот в детстве, помните, как ждешь обычные летних каникул? Мечтаешь о них, потому что там свобода и другая жизнь. И когда лето наступало, это называлось счастье. И дни были безмятежные и радостны. Даже став взрослой, Саша ждала лето, и счастье называлось отпуском. А сейчас что? Казалось бы, тот же отпуск. Не надо переться на работу. День в твоем распоряжении, но это не то. Совсем не то. Саше казалось, что она на обочине жизни. Все приличные успешные люди прутся на работу, а она тут сидит, на диване. И на этом диване обочине жизни, жизнь ее и пройдет. И дальше по нарастающей, от легкого беспокойства до дикого напряжения и паники. Иногда нам кажется, что ситуация хуже и быть не может, Это неверное и даже опасное заблуждение. На самом деле всегда есть куда хуже и еще хуже. Ну и так далее, по степеням и бездным падения. Сашина хуже заключалась в отсутствии собственного жилья. Если бы она имела возможность страдать и стенать в собственных стенах, на своей жилплощади, с которой ее никто не попрет, было бы еще ничего. Глядишь, Саша быстрее залезала бы раны и восстала из пепла неунывающим фениксом. Но суть в том, что она, дожив до возраста Христа, 30 лет и 3 года, не обзавелась недвижимым имуществом. То есть квартиры в городе Москве у Саши нет, и интуиция подсказывает, что уже не будет. Собственно, у нее нет жилплощади даже в родном Зажопинске, в очень средней полосе родины, поскольку в родовой квартире на 48 метрах проживают Сашины мама и отчим. Кстати, этот милый городок Александра погинула 10 лет назад, поняв, что сама жизнь проходит мимо, и пока она окончательно не скрылась за поворотом, надо бы тебе, Саня, встать, оторвать задницу от дивана и устремиться вдали светлые, а именно в города столичные. Ведь есть же потенциал, он же порох в пороховницах, ведь не для того столько училась, чтобы герань на провинциальных подоконниках разводить. В общем, Саша купила билет до Москвы в один конец. В Москве ее ждали огонь, вода, медные трубы и иные разнообразные испытания. Испытывали жестко и долго, слезам не веря, на причитания и жалобы не реагируя. Хуже всего оказалось жилищным вопросом. Оно и понятно, Москва не резиновая, всех желающих вместить не может, а посему давай показывай, чего ты стоишь, и поживи пока на выселках. Она и жила, то в одной общаге, то в другой, то, наконец, смогла снимать отдельную квартиру в смешных местах в Медведково, например, чем не Медвежий угол. Потом Саша ненадолго сбегала замуж и пять лет прожила при муже москвиче, в его большой квартире в центре. Поверьте, специально не выбирала. Опять случайность для тех, кто в неё верит. А после развода, который, в отличие от встречи с Сергеем, оказался не случайностью, а вполне логичным завершением в их истории, Саша вновь стала снимать квартиру. И за последние четыре года переменила их свыше пяти, Неприятно, конечно, только вроде привыкнешь и начнешь как-то идентифицировать арендуемое пространство с собственным домом, как вдруг получаешь сигнал «надо сваливать». У хозяев изменились жизненные обстоятельства. Обидно, но что делать? Ищешь новых с подходящими жизненными обстоятельствами. Путем мучительного выбора находишь более-менее подходящий вариант. На какое-то время успокаиваешься. Потом все по новой. Короче, перпетум мобили. Нынешний вариант был самым лучшим в Сашином жилищном ассорти. Просторная двушка практически в центре. Квартира, скажем так, на твердые четыре звезды. Что немаловажно, оформлена сообразно с Сашинами представлениями о том, как должно быть. От обоев до мебели. А это редкая удача. Да и хозяин особо не напрягал. Встречались с ним раз в месяц, по существу вопроса. В смысле, деньги отдал, деньги принял. Самая удобная схема. А то, знаете, есть такие придурошные хозяева, которые постоянно с какими-то проверками являются, бдят, что очень снижает качество жизни арендующего. Саше пришлось с одной хозяйкой бабулей по этой причине расстаться. Задолбала визитами. По поводу и без. А Саша была не готова встречаться с ней несколько раз в неделю. Ничего личного, но пришлось подыскать другой вариант. И вот она, наконец, нашла то, что надо. «Стоит, конечно, ее нынешняя квартира половину Сашиной зарплаты, которой у нее уже нет, и теперь эта квартира ей непосредством. И нужно паковать вещички, сваливать в более дешевое жилье». Встретившись с хозяином квартиры, Саша честно ему сообщила, что за будущий месяц платить нечем. Карен, лысенький мужичок лет сорока, посмотрел на нее задумчиво, оценивающе даже, словно прикидывал, можно ли с еще что-нибудь взять, помимо денег. Видимо, решил, что можно». Подмигнул. Как насчет дружбы? Какая может быть дружба между молодой женщиной и горячим кавказским мужчиной, Саша догадывалась. Нет, к такой дружбе она не готова. Да, кризис, финансовый, и вообще, но ну не морали же в конце концов. Извините, Карен, дружить я не умею. Он кивнул, мол, понял, не настаиваю, спросил, знает ли она анекдот про «ну и все». А Саша знает. Там к мужику в дверь стучится смерть. И на его вопрос «ну и что?» Отвечает «Ну и все». Смысл понятен, не тупая, значит, сматывай удочки. Договорились, что она съедет в течение недели. Почему, когда ты на коне и имеешь платежеспособную кредитку, окружающие к тебе добры и приветливы, а стоит твоим финансовым делам пошатнуться, эти самые окружающие тут же повернутся задом и проявят себя не самой лучшей стороны? Ну да ладно, некогда совестить окружающих, следует подбить итоги. «Итак, безработная, одинокая бомжиха». Резюме впечатляет. По ходу дела выяснилось, что на жилье звездой пониже, на три, например, денег тоже нет. И тут Саша задалась справедливым вопросом. Это ж какой дурой надо быть, чтобы, имея приличную зарплату, умудряться спускать ее подчистую, ничего не откладывая на пресловутый черный день. Он, казалось, никогда не наступит, однако грянул, застав врасплох. И что теперь толку причитать и посыпать милированные волосы пеплом? Делать нечего, придется отказаться от пошлых буржуазных привычек. Для начала дайте расчет домработнице Ане, хотя до слез не хочется. Аня у Александры работает уже год, милая, доброжелательная, с обязанностями справляется отлично, лишних вопросов не задает, решает все, саши хозяйственные проблемы, с которыми та не справляется, из-за большой загруженности на работе, да и просто в силу бытового кретинизма. Саша, чуть не плача, объявила Ане, что вот кризис настал, и не помиловал. И теперь она безработная, а ты ищи новую квартиру, потому что такую роскошь, как дом работница, я уже позволить себе не могу. Аня вздохнула. «Ну да, кризис, я что-то такое слышала». «А куда ты теперь, Александра?» Саша бодро затараторила, что есть множество вариантов, и применение она всегда найдёт. И вдруг сбилась на середине фразы, будто батарейки сели. В Аниных глазах промелькнуло неподдельное сочувствие. «Не огорчайся, всё наладится. Кризисы приходят и уходят». Саша кивнула, мол, «Да, конечно». «Разумеется, если что, я тебе сразу позвоню. Спасибо за всё, Анечка». Расстались как родные, даже обнялись на прощание. Оказывается, не так-то просто подыскать приличную квартиру за несколько дней. Саша позвонила подруге Свете поплакаться в роскошную силиконовую грудь. Выслушав, Света её отчитала. И сообщила то, о чем Саша и сама догадывалась. Она непроходимая идиотка. «Нет, Сань, ты все-таки того, ку-ку!» «Не понимаю, как можно было, имея такую квартиру, при разводе отдать все и остаться на бабах?» А потом добавила, и нечто совсем обидное, что не понимает, как Саше вообще удалось заарканить бывшего мужа, учитывая ее неисправимый идиотизм в практических вопросах. «Как удалось?» Собственно, специально Саша никого не арканила и цель выйти замуж перед собой не ставила, а про то, чтобы решить жилищные проблемы путем замужества, вообще не думала. Честно мыкалась по съемным квартирам, много работала, заканчивала второй институт и считала, что если воспринимать бытовые условия как временные неудобства, все можно перетерпеть. И если сильно постараться, можно и в сложных условиях не испортиться, а остаться вполне приличным человеком. Куда неприятнее бытовых неудобств, лично для Саши, оказалось то, что в ее доброкачественность порой не хотели верить. Во всяком случае, она на собственной шкуре убедилась, что отсутствие московской прописки сильно препятствует личной жизни. Видимо, москвичей действительно испортил квартирный вопрос. Да ладно москвичей, но их мамочки... Вот сущий кошмар. Все до одной убеждены в том, что город наводнили ведьмы и стервы, из отдалённых провинций, которые спят и видят, как бы завернуть их сыновьям поганку на предмет Московской жилплощади, а потому их материнский долг бдить и ведьм отшивать. Лучше прямо с порога, чтобы не успели внедриться. Сашу, например, будущая свекровь прямо с порога попыталась послать на историческую родину или ещё куда подальше. Наградила таким многообещающим взглядом, что та съёжилась и едва не истлела на месте. Дескать, все ясно, милочка. Нашла, значит, дурачка с московской пропиской. Откуда вы, деточка? А, что это за город такой? Где-где? Ну надо же, и такое бывает. Какая Россия, большая страна, чего в ней только нет. А что вам там не жилось, детка? А Саша, встретив своего будущего мужа, и еще ничего не зная о его жилищных условиях, влюбилась. Уж поверьте, так бывает. И только потом, когда у них с Сергеем разгорелся бурный роман, Узнала, что до нее главной женщиной в Сережиной жизни была Марь ванна, его матушка, вдова крупного партийного деятеля, от которого осталась большая квартира, стыдно сказать где, аж прямо на Кутузовском проспекте. Саше было плевать на квартиру и на маму, вместе с другими Сережинами родственниками, потому что кроме Сережи ее ничего не интересовало. Увидев его в первый раз, Саша растерялась и обомлела. «Какой нереально красивый юноша!» сережа походил на мальчика из японских аниме у них огромные глаза чаще всего небесно голубые и золотые волосы вот у сережи были огромные голубые глаза и золотые кудри красив до да неприличия какой то даже мультяшной красотой марь ванна при знакомстве намекнула что саша худшее что могло случиться с ее сыном и она разгадала ее алчность и заинтересованность в Серёжиной квартире в глазах у марь ванны было такое пренебрежение к мерзавке и готовность кровью отстоять каждый сантиметр жилплощади, что Саша без печали подумала, что каким-нибудь везучим девушкам ведь достаются детдомовские парни или круглые сироты, а ей вот так, значит, судьба в лице Марь Ванны посылает сложности. Ну ладно, Саша не ищет легких путей и как пиарщик знает, что самое главное — управлять общением. И любое общение можно организовать, наладить, если приложить к этому много сил и усердия. Саша и сейчас так считала. Однако марь Иванна была исключением из любых правил. Она оказалась вообще исключительным явлением в природе. А губы у марь Иваны такие же тоненькие, как и брови, будто она их вместе с бровями выщипывает. Презрительной ниточкой. И тоже уголками вниз. Всегда поджаты, словно застыли в скорбной гримаске. «Ах, беда-то какая! С кем наш Серёжа связался?» «Пропал парень!» И часто-часто кивает, будто сама себе поддакивает. Это Саша обнаружила уже после замужества, как и то, что замуж вышла не за Серёжу, а за Серёжу в комплекте с его мамой. Марь Ванна и после женитьбы сына осталась для него главной женщиной. Саше вообще было непонятно, как это Серёжа женился на ней, вопреки воле обожаемой мамы. Ведь без маминого согласия он в принципе не был способен решить ни один вопрос. Пять лет семейной жизни они прожили втроём, Саша с мужем и Марь Ванна. При том, что жили они всё-таки отдельно друг от друга, Матушка Сергея у себя на Кутузовском, Саша с Сергеем в его собственной квартире. Присутствие Марь у них в доме ощущалось повсеместно. Ее тонкие губы, оформленные в ниточку презрительные усмешки, будто маячили в воздухе, как улыбка чишерского кота. Марь Ванна была такая уверенная в себе женщина, что Сашу прямо от рыб брала. У свекрови были свои взгляды на жизнь супругов, на то, как обставить их квартиру, куда им поехать в отпуск, чем Саше кормить мужа, как одеваться Сереже, а заодно и Саше, и на многочисленные прочие проблемы. На все Сашины жалкие доводы в пользу альтернативных вариантов или, не приведи Господи, возражения против ее мнения, Марь Ванна отвечала неизменно, намеренно подчеркивая, что обращается к Сереже, а не к Саше, потому что Саша, понятное дело, вообще не достойна того, чтобы к ней обращаться. «Слушай маму, Сережа! Мама плохого не посоветует!» И Сережа слушал. 25 лет назад приняв на веру, что мама действительно не посоветует плохого. В первый же месяц совместной жизни Сашу неприятно поразил инфантилизм мужа, который в свои 25 так и остался мальчиком. Ей даже стало казаться, будто Сережа не только красотой напоминает принца из японских аниме, но и тем, что у него, как у героев этих сказок, за спиной стоят какие-то властные сущности и стихии. Они влияют на его жизнь, насылают всяческие препятствия и парализуют волю. Стихией и ураганной сущностью являлась Марь Ванна. Однажды Саша подумала, что в их с Сережей отношениях нет, собственного мужского и женского. И сей брак не союз мужчины и женщины. Она оказалась не готова мириться со слабохарактерностью Сергея, его внутренней расхлябанностью и тотальной зависимостью от матери. А хуже всего было то, что мальчик не желал взрослеть и что-либо менять. Спорить со свекровью Саши не представлялось возможным, и если Сергея все устраивает, зачем ей вмешиваться? В конце концов, не могла же она воевать с матерью собственного мужа. Сергей предложил Саше поработать в компании своего друга, которую тот только что открыл. Саша согласилась и с головой ушла в работу, надеясь отвлечься от семейных неурядиц. Исповедуя принцип Страуса, зарыться головой в песок и ни на что не реагировать, Ей удалось просуществовать в этом чудном трио несколько лет. Сейчас вспоминала и недоумевала, как ей удалось продержаться так долго. Эта удивительная женщина была способна устроить скандал на ровном месте, например, из закупленных туфель. «Зачем женщине столько обуви, Саша? Нельзя быть такой расточительной!» Плохо выглаженные рубашки Сергея, «Мой бедный мальчик, только мама способна о тебе позаботиться. Сними сейчас же рубашку, я выглажу должным образом, раз Саша не умеет или не хочет». Расцветки дивана. «Саша, разве ты не понимаешь, что этот цвет совершенно невыносим?» Или такая рабочая ситуация. Приходит Марьванна к ним в гости. Уже с порога чувствуется, что чем-то сильно недовольна. А уж как в квартиру вошла и огляделась, недовольство усилилось до степени, несовместимой с жизнью окружающих. «Ты, Саша, оказывается, не размораживаешь холодильник!» Свекровь взглянула на невестку с таким трагическим видом, что той даже стало неудобно за то, что она тупица, уродка, тварь бесчувственная и подлая, отравляет жизнь Марь Ванни и ее сыну. «А его надо размораживать?» «Ой, а Саша не знала. Злого умысла с ее стороны, в общем-то, не было. Ну, не знала». Глядя в распахнутые от ужаса глаза Марь Ванны и на руки свекрови, сведённые судорогой, Саша пригорюнилась. А может, и впрямь нехорошо это. Недостойно порядочного человека. Он втёрся в доверие, заставил окружающих поверить в свою вменяемость и порядочность, а на проверку что выходит? У него в холодильнике, как в морозке на избушке, сосульки висят. Каково? Приговор не заставил себя ждать, угрюмо глядя мимо Саши, тупицы и уродки. Свекровь бросила в пространство, обращаясь неизвестно к кому. «Похоже, она не из тех людей, что размораживают холодильники». Ну, коли обман раскрылся, Саша скрывать больше не станет и признается. «Да, она не из тех людей». Общалась Марь Ванна довольно своеобразно, надменно, будто делая одолжение. Более всего Сашу удивляла ее привычка говорить по телефону. Звонила она им с завидной регулярностью по несколько раз на дню. Марьявна заканчивала разговор, когда считала нужным, как правило, на половине сашиной фразы, и бросала трубку, не утруждая себя необходимостью дослушать собеседника. То есть Саша что-то в трубку еще говорила, а Марьявна нажала отбой. Снаха как вежливая дура с долгим тормозным путем по инерции еще трепыхалась. Ну ладно, Марьявна, всего вам самого самого, а там давно уже нет никакой Марьявны и лишь звучат длинные издевательские гудки. А чего стоила присущая исключительно Марь-Ванне вежливая манера общаться с продавцами? Каждый совместный с марь поход в магазин оборачивался для Саши сущим кошмаром. Вдова бывшего партийного начальника отчитывала продавцов как нерадивую челядь. А поскольку не все из них были готовы с ней в этом согласиться, дело зачастую заканчивалось скандалом и визжащими интонациями. Саше становилось стыдно, она, как пионерка, пунцевела от стыда. И что-то блеяла продавщица, которая после короткого точечного джеба, удара в голову, от Марь Ванны, считала долгом отыграться на Саше, тихой и бессловесной, за всех Марьван сразу. Неизменным раздражителем, действовавшим на Сашу всегда безотказно, являлась излюбленная фраза Марь Ванны, произносимая ею с характерным опломбом. «Может, я вам только мешаю?» уже к первому году семейной жизни сей риторический вопрос, задаваемый каждый божий день, стал изводить Сашу. Поначалу она, принимая сомнения Свекрови за чистую монету, кудахтал и уговаривала ее, мол, как можно так думать, что без Марьваны Вселенная обречена и энтропия в отсутствии Марь Ванны начнет развиваться ускоренными темпами. Потом Сашу стали напрягать эти сцены, и она отвечала Свекрови, разубеждая уже хорошо тренированным голосом, заученно и бодро. А еще через год Саше страстно хотелось ответить. марь Ивановна, конечно, мы и стеснялись вам сказать, но раз вы сами затронули данную тему, то будем откровенны, к чему скрывать. Иногда ваше присутствие действительно нежелательно. Только не падайте в обморок. Вот, например, я отработала целый день по дикой жаре, притащилась домой, надеясь на отдых, а тут сидите вы и зачем-то высверливаете мне мозг». К концу четвертого года семейной жизни Саша полюбила фильм «Сбрось маму с поезда» и часто смотрела его в качестве разрядки. Ладно, зачем утомлять читателей этим реестром обид и претензий? Через пять лет счастливой семейной жизни Саша осознала, надо не брак спасать, а душу свою бессмертную. Потому как не час, додумается она до мыслей греховных, приготовит к приходу мамулечки пирожок с интересной, но не вполне удобоваримой начинкой, и всё. Пропала Сашина бессмертная душа. «Серёж, давай разводиться». Тот удивился, чем безмерно удивил жену. А с чего это? Наивные детские глаза, в которых недоумение и обида. С того, любимый, что не нужна тебе жена, в принципе. А быть для тебя второй мамой? Не вижу смысла. У тебя есть мама, заботливая, сильная. Зачем тебе еще одна? Мальчик раскричался, разобиделся. Я так и думал, что дело в маме. Ты не любишь ее. Ты всегда была к ней несправедлива. Правильно мама говорит, что ты неблагодарная. «Да, я неблагодарная, расчётливая, лживая тварь. Заранее соглашаюсь со всем, что говорит твоя мама. Но дело не в ней. Есть, конечно, соблазн поддаться искушению и обвинить в нашем разводе её, но я не буду. Потому что даже объективно, при значительных вложенных с её стороны усилиях, она здесь ни при чём». «Серёж, мы с тобой всё равно разошлись бы рано или поздно. Это неизбежно. Слишком разные люди. А раз так, лучше раньше». Саша искренне полагала, что фразу «мы разные люди» вряд ли можно счесть оскорблением, и ошиблась. Серёжа начал угрожать и обещать, что она жестоко пожалеет, и что, хуже всего, вызвал маму. Таня незамедлительно примчалась и не преминула сообщить невестке про неблагодарную тварь, расчётливую и лживую. В ответ расчётливая и лживая тварь сообщила, что никаких имущественных претензий к Сергею не имеет, забирает с собой только свои шмотки и уезжает прямо сейчас. Про то, чтобы ничего не брать, Саша спонтанно решила, может, даже с горяча В конце концов, на квартиру она бы претендовать не стала, но там было много чего купленного на её деньги. Ладно, не делить же сковородки и не распиливать стиральную машину. «Вот и катись в своё Медведково!» — крикнула Марь Ванна на прощание. «Да, Марь Ванна, я лучше в Медведково. Там воздух чище, вы уж тут как-нибудь сами, без меня». И ушла с тремя чемоданами шмоток. Через несколько дней после Сашиного судьбоносного решения её уволили с работы. Без объяснения причин. Она, конечно, решила причиной поинтересоваться, пришла к директору, Серёжиному другу, и спросила, как же так, Коля, за что такая немилость? А Саша с Колей эту компанию поднимали с нуля. И были и в силу этой, и многих других причин в очень хороших отношениях. Коля в ответ мямлил что-то невразумительное, мол, Александра, ну ты же сама всё понимаешь. «Нет, не понимаю». «Серёжа мой друг, он попросил». «Меня уволить? Коля, это, по-твоему, честный мужской поступок?» Тот глаза в пол прячет и молчит. «И зачем ты, Коля, вбиваешь сейчас кармический гвоздь в крышку своего гроба? Хотя, разумеется, это твоё личное дело. Ну ладно, всем до свидания». Подписывая заявление об уходе, Саша подумала, «Может, и к лучшему, менять уж всё по полной». Тем не менее, она не захотела снимать с Серёжи этическую ответственность за содеянное и решила встретиться с ним, просто посмотреть ему в глаза. При встрече бывший муж держался холодно и отстранённо. «Серёж, а зачем ты это сделал?» Удивительно, но он даже не смутился. «А затем? Таких, как ты, надо учить!» Причём сказал это с марванской интонацией. Что-то такое даже от её облика в нём мелькнуло. Понятно, вопросов больше нет. Спасибо за урок. Саша усмехнулась. «Серёж, а ты найми для меня киллера. Может, легче станет». И разошлись. Нет, она на него не обижалась. Списала в архив за давностью лет. И вообще это дела давние и пыльные, и помянуты не к ночи лишь потому, чтобы объяснить, как так вышло, что Саша, будучи замужем за жителем столицы, собственной столичной жилплощадью не обзавелась. Света не понимала, почему Саша до сих пор не купила себе квартиру. И на это Саше нечего было ответить. Ну не станешь же объяснять, что недвижимость в Москве дорогая, а деньги на деревьях не растут. И не у всех мужья депутаты от правильной фракции. И на другой светен вопрос, почему у Саши, как неожиданно выяснилось, нет никаких сбережений, она не знала, что ответить. Прежде всего, самой себе. А действительно, почему? И еще хороший вопрос, почему Сашу это стало волновать только сейчас, когда она осталась без работы и жилья? И на что уходила ее немаленькое жалованье? Ну, плата за аренду, зарплата домработницы, а все остальное? Есть у Саши хоть какое-нибудь имущество, что вот сейчас можно было продать и на вырученные деньги жить, пока не найдется работа. Саша честно принялась составлять опись своего имущества. Это не составило труда и не отняло у нее много времени. Глупая ты женщина, Саня, сказала на себе подытожив результат. Опись продемонстрировала, насколько однообразно Сашино имущество. Почти все оно состояло из одежды и косметики. Да, дорогой одежды и качественной косметики, тем не менее пользы, от которых Саша в ее сложной жизненной ситуации, никакой не было. Кому она продаст эти тряпки? Оглядев свои богатства, Саша вздохнула. Вот в какую дыру уходила львиная часть бюджета. Еще Марь Ванна упрекала ее в чрезмерных неразумных тратах, и, пожалуй, в этом она была права. Увы, стоит признать, Саша — ужасная мотовка. Ей, как говорил герой Шукшина, деньги жгут ляшку. Как только у неё заводились деньги, Саша их сразу тратила. Желательно на что-нибудь бесполезное. Ну и как бороться с женской алчностью, когда всё красивое блестит и манит? Хочется девушке иметь элегантную сумку, не клеёнку за три рубля, а такую респектабельную, правильную, за энную сумму денег. Сумка для женщины не сумка, то есть предмет, куда можно складывать другие предметы, а фетиш, престиж, статус. И вот, наконец-то, купила первую в своей жизни приличную сумку. Не Биркин, конечно, но в свет выйти не стыдно. И что? Иметь одну сумку на все случаи жизни? Моветон. Недостойно порядочной женщины. Ясен пень, сумок должно быть несколько, в идеале много. На все случаи жизни. Для офиса, коктейля. Клатч обычный и, для особых случаев, разных цветов. А еще делим на летние и зимние, под туфли и автомобиль. Вот и получается, что только на сумке можно спустить целое состояние. А кроме них девушке требуется много чего. Не пойдешь же голой, прикрываясь сумкой. Есть еще одежда. Великая, между прочим, вещь. С ее помощью можно так замаскироваться, что легко сойдешь за красавицу. Умные женщины так и поступают. Правда, маскироваться под красавицу почему-то легче всего удается в дорогой, качественной одежде известных марок. Кроме того, одежда, как известно, подразделяется на сезонную. Вот не повезло нам, россиянкам, с климатом. Изволь раскошелиться и на зимний прикид, и межсезонные, и летние наряды. То есть подобрал ты себе верхний гардеробчик, потом и кровью заработанный. Тут бы и порадоваться, успокоиться. Нет, не станешь же, как проститутка, ходить в плаще, под которым ничего. Не поймут в офисе подобные сексуальные фантазии. Значит, нужны платья, блузки, юбки, джинсы и прочие дамские радости, которым необходимо грамотно подобрать обувь, удобную, чтобы смотрелась камильфо. Пройдемся по списку дальше. Белье. Надо ли говорить, насколько поднимает самооценку дамы шикарное белье? Зайдешь в магазин, глаза разбегаются. Красота. Которая, впрочем, стоит недешево. Трусы в ассортименте всех расцветок и фасонов. Безгальтеры, формирующие грудь, кому прибавить – пожалуйста, кому уменьшить – не вопрос. Ну ладно, о белье можно говорить долго, поскольку у хорошее белье – песнь песней. Косметика. Жизненно необходима дамам от 15 до бесконечности. Качественная, чтобы по крайней мере не испортить лицо. А у качественной декоративной косметики возможности безграничны. Что хочешь, можно изобразить – красавицу, роковую женщину. Было бы время с утра лицо оформить и деньги на хорошую косметику. Уходная косметика – это вообще отдельная статья расходов, ведь лицо нам дано одно, другого не дадут и не просите. Значит, что? Беречь, как честь, смолоду, кремы, косметички, манипуляции. Очень дорого. Можно, конечно, творог на лицо наносить, втирать в голову яйца и от этого чудесным образом омолаживаться, но лично Саша в бабушкины сказки не верит. Аксессуары. Такие маленькие, на первый взгляд, совершенно несерьёзные и бесполезные штучки. Но стоят они серьёзных денег. Кольца, браслеты, серьги. Нет, не подумайте, что Саша совсем заборзела. Речь не идёт о лучших друзьях девушек. Знаем мы этих девушек, они на Рублёвке живут. Она скромная, из народа, и на бижутерию согласна. Только хорошую. Ну, Сваровский там. И вот она зарабатывала, бедняжка, тратила... И, наконец, совсем разобралась. Сумки, аксессуары, полный шкаф, обуви и звёздный сотовый телефон. Но ведь всё это нужно периодически обновлять, оно же из моды выходит и занашивается, то есть вечная гонка в сфере потребления. Кроме того, есть ещё засада — тело. Его же надо как-то поддерживать, обслуживать, рассуждали в пользовании. Как поэт вопрошал, дано мне тело, что мне с ним делать? Что делать, что делать? Питать! Водить к врачу. К счастью, Саше еще не дошло до состояния, что ей так уж необходимы врачи. И пока основные затраты приходятся на зубных, но стоят они тоже. Ничего не поделаешь, приходится раз в полгода посещать стоматолога, потому что свежее дыхание облегчает понимание. Это же ясно. Кроме всего прочего, важно поддерживать тело в форме, убегать от старости, гиподинамии и стресса, желательно в хорошем спортивном клубе. Абонемент стоит столько, что лучше не знать, Не спешите укоризненно поджимать губы, мол, зажравшаяся паразитка. Саша он и более не является. Кризис приблизил ее к народу. Абонемент в дорогой фитнес-центр закончился на днях, а на новые, учитывая нынешние обстоятельства, у нее нет денег. Ну вот, все вышеперечисленное. Это дела типично бабские. Но помимо данных трат имеются иные запросы. Театры, концерты и вообще светская жизнь тоже требует финансовых вливаний. Но самая главная статья расходов для Саши – путешествия. За последние пять лет она объездила полмира. Могла, например, слетать в Лондон на концерт «Маккартни», послушать Пола, чем не повод смотаться в Лондон на выходные, и плевать на деньги. Или махнуть в Африку. Стран и потраченных денег было много, что и говорить, но это, пожалуй, то, о чем она даже сейчас не жалеет. Воспоминания с ней их никто не отнимает, И хоть жизнь повернулась задом, и Саша уже вряд ли выберется в Лондон, у неё есть небо Лондона, потрясающий энергетический заряд от того концерта и сны, в которых ей часто снится Африка. В общем, получается, что из хоть сколько-то серьёзного имущества у неё в активе лишь машина. Год назад она купила себе красную иномарку. К своей Масяне, маске, Матрёшке, как ласково называют машины этой марки их владелицы, Саша относится как к домашнему животному, любимому. Ей кажется, будто Масяня живая. Она не железяка на колесиках, а подружка, девочка. на любимое времяпровождение — ездить по ночным улицам. Включаешь любимую музыку и вперед. Ни дорожных пробок, ни суеты, только ночь, стрелы проспектов, величие площадей и этот прекрасный, таинственный город. Есть какой-то кайф в том, чтобы увидеть город таким, каким он открылся тебе вернуться домой глубоко за полночь приятно усталой. Из всего вышесказанного ясно, даже в самой сложной житейской ситуации, когда деньги очень нужны, Масяню Саша не продаст. Неделя, отпущенная Кареном, подошла к концу. На поиски приличного жилья больше не было времени и пришлось остановиться на самом бюджетном варианте – однушка на окраине. У Саши даже не было времени ее посмотреть. Риэлтор уверяла, что всё в порядке, квартира вам понравится, есть всё необходимое, и прельстила ценой, дёшево и сердито. Саша решила остановиться на этом варианте, а уже потом искать что-нибудь более подходящее. Собирая вещички, она не могла удержаться от смеха вместе с рыданиями. «Видели вы бомжиху, которая пакует брендовые шмотки в понтовый с ярлычками чемоданчик?» Подумалась. «Ведь если она в своём жлобском пальто...» Сядет у метро с шапкой попрошайничать, никто не подаст, сочтут цинизмом и будут правы. Меняем апартаменты. Квартира Карена, просторная двушка с хорошим ремонтом и дорогой кухней, в сравнении с ее новым жильем, выглядела номером в отеле Риц. Добро пожаловать в попу мира. Однушка в Южном Бутово. Мебель, привет из восьмидесятых, потолок с потеками. Видимо, топили и не один раз. Родовая ванная системы, здесь мылся еще мой прадедушка, уходя на русско-японскую войну. Унитаз с оригинальным принципом смыва. Залезть рукой и дернуть за хитрую пумпочку. Паркет такой жуткий, будто на нем стадо грязных свиней танцевала танго. Короче, всюду мрак и мерзость запустения. Где она? За какие грехи и повинности ее сюда сослали? Саша села на продавленный диван и разревелась, с чувством. Потом подумала. Ну ладно, не место красить человека. Так ведь? Надо как-то обустраиваться, налаживать жизнь. Вон Робинзон, оказавшись на необитаемом острове. Что сделал? Вбил в землю столбы и начал все сначала. Так что давай, родная, начинай. И начала. Мыть, скрести, оттирать. Потрудиться пришлось изрядно. Зато в результате в квартиру теперь можно было зайти без риска, подхватить какую-нибудь бубонную чуму или иную прелесть и стало не так противно. Весь следующий день Саша распаковывала вещички, уговаривая себя, что в Южном Бутове живут множество замечательных, достойных людей. В общем, как говорил Марк Аврелий, всюду, где можно жить, можно жить хорошо. А комната в Южном Бутове тоже может показаться номером в отеле Риц при определенных обстоятельствах. Итак, Саша сутки отмывала этот свинарник, Вторые уговаривала себя, что здесь вполне можно жить, а на третьей... Вечером, после дня беготни по разным конторам в поисках работы, она по-пластунски доползла до своей окраины и опрокинулась даже не в сон, а в глубокий обморок, из которого ее вдруг извлекли самым неприятным образом. На Сашину территорию вторглись непонятные существа, просто фильм «Чужие». Она проснулась и ойкнула, над ней склонились две пьяные рожи. Одна рожа открыла рот и, икнув, спросила вторую. «Толян, кто это?» «Баба», — ответила вторая рожа. «Откуда взялась? Может, у нас белая горячка?» Взволновалась первая. «Вроде нет», — засомневалась вторая. и на белую горячку кивнуть не удалось, трезвая, как стеклышко. Однако же, вот очевидно, на ее территории два чужих парня, в дыню пьяных. «Убьют. В лучшем случае изнасилуют», — пронеслось где-то на задворках Сашиного сознания. Ты откуда взялась? спросил обладатель одной из рож, прищавый парень в трениках. Саша пролепетала что-то про аренду на ближайший месяц, хозяйку Нину и сволочь риелторшу. "Нинка, сука, жиличку привела", озарила прищавого. "А ты что, согласен?" поинтересовался второй парень, коренастый и богато татуированный. Прищавый изрядно задумался вопросом и вдруг взревел: "А меня не спросили!" Саша сползла с кровати и выдала очередную порцию жалкого лепета, мол, и я здесь ни при чем, сама жертва обстоятельств. «Нинка — это его сестра», — пояснил татуированный. «Квартира им обоим принадлежит, а эта сука-виш распоряжается его собственностью, не спросившись». Прищавый рыбанул в воздухе рукой. «Да, в натуре, не спросившись!» «Если выживу, убью эту Нинку и сволочь риэлторшу», — подумала Саша а вслух сказала, что ей очень жаль, что все так вышло. Но злого умысла с ее стороны не было. И ни на чью жил площадь я не покушаюсь. — Сколько у тебя Нинка взяла? — полюбопытствовал обладатель квартиры. Полученный ответ вызвал у него приступ гнева. Он разразился нецензурными проклятиями в адрес подлой Нинки. — А течь жить негде? — сочувственно спросил Сашу татуированный друг. Она кивнула, едва не плача. — Ну так оставайся, — великодушно разрешил хозяин. Я вижу, ты тут прибралась. И девчонка такая симпатичная, ладненькая, беленькая. Можешь вообще так жить, без всяких денег. И смотрят оба на нее так приветливо, по-доброму, как на хороший шашлык. Только что слюни не пускают. Подмигивают, мол, договоримся. Ей не хотелось с ними договариваться. В голове крутилась одна мысль. дофиг «Да фиг с деньгами, заплаченными за этот месяц. Надо поскорее сваливать. Выпьем на брудершафт. Подмигнул татуированный и достал из кармана треников бутылку водки. Саша пообещала, что выпьет, но в другой раз. Дескать, ей сейчас надо срочно отъехать по важным государственным делам. А когда вернется, это она поспешно вернула, увидев их вытянувшиеся сердитые физиономии, то непременно выпьет. «Я еще водки привезу. Ящик!» Парни успокоились и оказали любезность, спустив вниз ее чемоданы. Вот так среди ночи Саша оказалась на улице, подтверждая собственным примером правила, что даже когда совсем плохо и кажется, будто падать уже некуда, куда и ниже обязательно найдётся. Особенно обидно было то, что она отмыла этот хлеб. Для алкашей старалась ха-ха, какая она смешная женщина. А впереди, между прочим, ночь. Не ночевать же в машине. Впрочем, иных вариантов не было. «Спешить некуда, можно покататься по ночному городу, как в старые добрые времена. Только не хочется». Саша остановилась на набережной и разревелась. «Большой город Москва, и людей в нем много, но в этом огромном городе нет никого, кто бы ее сейчас погладил по голове или хотя бы пригласил переночевать. На всем свете есть только один человек, которому она могла бы позвонить и честно сказать, «Мне так плохо, что просто край. Спаси меня». «И он бы спас». Проблема в том, что Сашиного друга Арсения сейчас нет в Москве. Он уже месяц путешествует по Индии, уехал за впечатлениями и возвращаться, похоже, не собирается. А кроме Сени у Саши никого нет. Наверное, она неправильно живет, и если в экстремальной ситуации ей некому обратиться за помощью, некому. Поколебавшись, она набрала номер подруги Светы. Света ответила оживленно, слышались веселые вопли и улюлюканье. Саша начала издалека. Небанальным вопросом про «как дела?» Света удивилась, даже обиделась. «Ну, здрасте! Ты что забыла?» Саша заволновалась, а что такое? Света совсем обиделась. Строго сказала, что они отмечают день рождения руководителя Витиной депутатской фракции. Депутаты, фракции, вот как всё серьёзно. Я, между прочим, тебя ещё неделю назад предупреждала, что в субботу буду занята. Да. А Саша закрутилась и забыла. Прощение просим». «Свет, ну, хоть про мои дела поинтересуйся». «Ну и как твои дела?» И Саша, невзирая на день рождения видного деятеля фракции, выпалила про то, что жить негде. Света для приличия ужаснулась. «Да ты что? Какой кошмар!» И замолчала. В трубке раздалось нетерпеливая Витина. «Если не знаешь, что сказать, заканчивай разговор». Саша улыбнулась, в принципе, логично. «Сань, мне сейчас совсем неудобно говорить!» Замялась Света. «Завтра созвонимся и что-нибудь обязательно придумаем!» Снова раздался голос Вити. «Кончай трепаться, люди ждут!» «Да, Свет, хорошо. Созвонимся завтра!» Саша поплохело окончательно и бесповоротно. Возник сильный соблазн уйти в стресс, разобидеться на Свету и вообще на весь мир. Она, впрочем, соблазну не поддалась, постаралась зафиксироваться на вопросе, А почему Света должна была сорваться среди ночи и кинуться мне на помощь? У человека своя жизнь и свои праздники, тем более причина уважительная, день рождения уважаемого человека гуляют. Звонить больше никому не надо. никому. Можно переночевать в машине, ничего страшного, чай не под забором. Она включила магнитолу и поставила свою любимую песню. Аркадий Северный, песня про мишек. Герой известного фильма пел песню про зайцев, а Саша в хорошей компании, когда водки выпьет, запевает песню про мишек, душевно, с надрывом и громко. Заплутали Мишке, заплутали, заблудились в паутинках улиц, и к большой медведице, как к маме, в брюхо звездное уткнулись. То ли пела, то ли выла в ночь, а потом захотелось плакать, потому что она себя чувствовала одиноким, заплутавшим мишкой, совсем заблудившимся.